Глава семнадцатая. «Паша, мы должны туда съездить. Отвратительным. Самым отвратительным из всех голосов, что он когда-либо слышал про гундосила Лана, снова неправильно поставив ударение на его имени. Она точно сведет его с ума или доведет до самоубийства. Хотя это вряд ли. Он слишком любит жизнь, роскошную, свободную, полную радости и красоты». Он к ней слишком тщательно готовится, чтобы пустить всё под откос из-за отвратительной нелюбимой бабы. Вот, к примеру, недавно, как неделю назад, ему в нос удалось раскидать по своим счетам, оформленным на мать и подставных лиц, такую приличную сумму, что он может запросто уже сегодня паковать чемоданы. Может рассмеяться в некрасивое, невыразительное лицо своей жены, а то и плюнуть в него. Так оно и ему опастыли.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 и млеет от мгновенного тепла и неги, разливающейся по телу. На ноги наброшен клетчатый шотландский плед, в этом нет особой необходимости, веранду прекрасно отапливается. Просто за огромными панорамными окнами буйствует осенняя непогода, рвёт с деревьев жухлые ржавые листья, плещет в окна ледяным дождём. Небо старой серой мешковины раскинулось от края до края.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 Продолжила настаивать жена, что всё, дорогая. И он демонстративно ещё себе налил и снова выпил. Глиняные поделки, тарелки, горшки. Боже, Паша. И снова не там ударение. Нельзя ж быть таким косным. Лана заметалась по веранде, развивая широкими штанинами. Всё-таки это оказались брюки. Все мои подруги уже уйму красивых вещей там приобрели, а у меня ничего нет.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 Она шагнула вперёд и чуть влево, задев бедром кулер. "Дай пройти, мне греча с чашкой. А мне гречу, когда ты рядом", прошептал он непотребным интимным голосом. "Я хочу тебя, детка". Лиза отпрянула так резко, что плеснула кипятком из чашки себе на руку, сморщилась от боли, застонала. "Прости, прости". Он перепугался, выхватил у неё из рук чашку, поставил её на кулер, достал носовой платок из внутреннего кармана пиджака. Лана каждый день ему их меняла и принялся вытирать обожжённую лизину ладошку. А потом и вовсе взял и поцеловал её пальцы. "Прости меня, детка", прошептал он, убирая платок обратно в карман. "За что?" буркнула Лиза, недобро на него посматривая. "За то, что обжёг? Или за то, что я обожглась с тобой?" "Ой, ну не начинай, а?" сморщился Павел. Я уже 100 раз пожалел, что так поступил с тобой, и хотел бы. Где-то за поворотом послышались голоса. Кто-то шёл со стороны бухгалтерии. Опасность. Я хотел бы всё вернуть, детка, пробормотал он быстро и быстро пошёл вперёд, ловко обогнув то место, где Лиза стояла. Их никто не увидел. Иначе доложили бы Лани, и она давно бы уже закатила ему скандал.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 Он бы засыпал её подарками, вниманием. Он бы любил её так, как никогда не любил её прежде. И тогда бы не возникло необходимости уходить от Ланы. Он бы и ещё немного потерпел бы. Деньги никогда лишними не бывают. И к тем средствам, которые он уже смог украсть и скопить, добавилось бы ещё что-то. Плюс её подарки, а это тоже капитал, потому что дешёво Клана не дарила. дракуй. Ну поехали, а? Жена перестала метаться по веранде, присела перед его креслом на корточке, глянула с мольбой. Ты и так сегодня на работу не поехал, прогулял. Давай проведём этот день с пользой, а то отец по выговору нам с тобой влепит. Упоминание о её отце всегда действовало на Павла отрезвляюще. Ему сразу слышался стук захлопывающихся перед его носом дверей.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 Его сборы ограничились тем, что он натянул на домашнюю футболку тёплую толстовку и стёганный пуховый жилет, на ноги высокие кроссовки. На голову натянул капюшон от толстовки, бриться не стал. «Ох, Паша!» — Лана у коризни накачнула головой, оглядев мужа с головой до ног и, на удивление, выговорив имя правильно. «Выглядишь, как извозчик». «Да?» — он пожал плечами. «Мы же не названный ужин, дорогая». Мы едем за глиняными черепками, разве нет? Влез в машину на пассажирское сиденье рядом с женой, разместил всё удобнее и тут же прикрыл глаза, чтобы не вести пустые разговоры в дороге. Он не желал говорить с ней, не желал слышать её голос. "На ты всё равно, сексуален, милый", прошептала она возле самого его уха и тут же обслюнявила его своим языком. её чуть не вырвало. Еле сдержался, чтобы её не оттолкнуть. Заворочился, скривил недовольную гримасу, буркнул: "Поехали". Закрыл глаза и провалился в дрёму, чтобы она не сделала того же на ближайшем светофоре. Очнулся от шумного горячего дыхания Ланы на своём лице. "Милый, просыпайся, мы на месте". "А?" Он сонно заморгал, отпрянул. "Ты чего?" "Ничего."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 Паша чертыхался и про себя проклинал глупую женщину, вытащившую его в такую непогоду из уютного кресла. Лана возмущалась тоже и без конца названивала подругам, справляясь об ассортименте и ценах. Наконец вошли. Добрый день, встретила их на пороге большой комнаты женщина средних лет. Вы за покупками или из риелторской конторы? Да, за покупками, Лана высокомерно вскинула голову.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 А なお почему-то боится его, понял он тут же. И это его не могло не вдохновить на пакостничество. Должен Жон был получить хоть какую-то моральную компенсацию за то, что его вытащили в такую погоду из дома и повезли на самую окраину. Он для того работу сегодня решил прогулять, чтобы оттираться в старом холодном доме, переделанном под гончарную мастерскую, для того, чтобы слушать восторженные вопли Ланны. ведущий прямую трансляцию своих покупок подругам. Нет, нет, нет. Он должен покуражиться, должен помочь эту тётку, не оценившую по достоинству платёжеспособность приехавших клиентов. А какая разница, кто я? Ухмыльнулся Паша в её бледное перекошенное страхом лицо. Может, я из полиции, может из следственного комитета или из прокуратуры. Это что-то меняет.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 Не роскошно, конечно, аскетично даже, но достаточно дорого. При желании продать это помещение можно было за очень неплохие деньги. Оставил статуэтку красивую. Это и продажной дряни посвятил свою работу вторую по счёту. С грустью во взгляде проговорила бухгалтерша, плотнее кутаясь в длинный кардиган. Он так над ней работал, а толку? Эта расчётливая дрянь едва взглянула сунула в сумку, наорала на меня и укатила прочь. Об чему наорала? Паша привалился плечом к стене. Были причины? Ещё бы. Она рассчитывала эту мастерскую оттяпать. Думала, Вадик её наследницей сделает после их отдыха на море летом. А он? Глаза женщины наполнились неподдельными слезами. А он когда-то успел всё на меня переписать. Кто бы мог подумать?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 за который ничего не возьмёшь, оставить тоже на чётисто, но на налогах разоришься. Мне бы сейчас покрыть всё продажами его поделок, вывести бухгалтерию в ноль, до да фирму закрыть. Не представляете, сколько хлопот. А тут ещё и недвижимость свалилась как снег на голову. Так, когда обнаружили, что вы теперь обладательницы недвижимости, так после его смерти обнаружила